Глава 11. Схожу с ума. 3 дня спустя. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. О, мадмозели, в даки не махайте так руками. Вы не на ярмарке, а в благородном салоне. Мадмозель Аглая, слушайте ритм, ведь я не прошу многого. Я фыркнула, глядя, как мсье Беластих, худощавый и высокий, очень смогулый молодой человек с шапкой кудрявых волос и пронзительными чёрными глазами, на дарлином носом, вновь и вновь пытается обучить моих девиц танцевать вальс. Получалось только у Анны. А Анастасия, если и уступала ей, то не намного. А в доте Соглая бились над ритмом, а Пелагея постоянно наступала на ноги партнёрше. Мсье Белости воздел руки к потолку и взвизгнул. «Стоп, стоп, стоп!» Музыка стихла, все уставились на учителя танцев. Он схватил свою трость с набалдашником в виде кошачьей головы и постучал ею по полу. «Медемуазель, вы ужасны! В пансионе Мишеля последние семилетка умеет танцевать вальс лучше, чем вы!» Спохватившись, он поклонился Аннушке. «Я не говорю о вас, Машер, вы великолепно танцуете, а вы и все остальные бездарные глупые курицы!» Примечание. «Ма шер». Французская «Моя дорогая». Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Я встала с кресла. «Мсье Белости, не думаю, что обзывать девушек — это хорошая стратегия. Давайте закончим на сегодня. Подумайте над планом обучения». «Шер, мадам Клиновская», — учитель танцев показался мне оскорбленным. Какая стратегия? Мы не на войне, мы в салоне. Эти курицы со своими огромными лапами отдавят ноги всем господам. Вы этого хотите? Я хочу, чтобы все девушки прилично танцевали, все современные модные танцы. Не зацикливайтесь на вальсе. Всё, я должна вас оставить. У меня встреча со сценаристом. С кем? Удивился смсе белости, но я отмахнулась. Неважно. Девушки, когда пообедаете, займитесь шторами. Я вернусь к вечеру и проверю. Ах, да, Аглая, подойди. Она приблизилась, виновато глядя в глаза и пробормотала: "Ну, не умею я танцевать, уж простите". "Я не об этом. Сегодня привезут новую вывеску, проследи, чтобы Захар прибил хорошенько". "А ему не здоровится". Она мотнула головой куда-то вглубь салона. "Я встревожилась. Что с ним?" "Я не сестра милосердия", пожала плечами Аглая. "Лихорадит его. Девчонку тоже". "А ну пошли". Я развернулась и потопала по лестнице наверх, где Захару с дочкой выделили комнату. На втором этаже заведения было сумрачно и все еще сыровато, хотя я распорядилась открывать все окна и двери днем. Мы выбросили потертые, ярко-алые половики, сняли плюш с дверей. Захар даже ободрал старую краску и заново покрасил все дерево галереи. Стало лучше, но работы было еще много. В маленьком закутке у лестницы пахло неожиданно и странно, мокрой псиной. Захар был плох. Он метался на постели, то и дело рыча. Его лицо блестело от пота. Катя лежала рядом, зарывшись в лоскутное одеяло и дрожала от озноба. Стук её зубов показался мне чем-то реальным. Но только на секунду. В следующий момент я уже крикнула Глае: "За врачом быстро!" "Дорого врача-то", начала была она, но я рявкнула: "Плевать! Не надо врача", слабо простонал Захар. Я присела рядом, приложила ладонь к его лбу. Пылает, не меньше 40 температура. Как не надо, ты же болен. Тебя нужно лечить. И дочь твоя тоже заразилась. Кто здесь? спросил Захар, окинув невидимыми глазами комнату. Яглянулась. Никого, только я. А закрой дверь. Странный он какой-то. Зачем? Я поднялась и дверь притворила, вернулась к Захару и взяла его за руку. Мы дождёмся врача, и он выпишет тебе лекарство. Ты скоро выздоровеешь. Нет. Это не лечится лекарствами. Я? Что? Я и Катенька мы Договори да же. Вы не сдадите меня в полицию, барыня? Вдруг жалобы наспросило он, глянув осмысленно. Я нахмурилась. С чего бы? Ты что-то сделал нехорошее? Нет, клянусь, нет. Всем самым дорогим клянусь, дочкой клянусь. Не клянись ребёнком, остановила я его. Лучше говори всё как на духу. Полнолуние, барыня. Ночью полнолуние кровь кипит. Обращаться нельзя, никак нельзя. К кому обращаться? Не поняла я, лицо Захарова вдруг расплылось, собралось снова в лицо. Я протёрла глаза, не веря им, и увидела, как щетина на его щеках растёт, растёт и превращается в шерсть. Обращаться не к кому, а в кого? "Ты убритьнь?" глупо спросила я. Один из последних рыкнул он и напрягся. Щетина медленно втянулась в кожу. Катя застонала рядом, и я обернулась к ней. Бедное личико её вытянулось и стало каким-то звериным. Никогда такого не видела. Бедный ребёнок. Как Захар мог сделать такое с собственной дочерью? Как? Как? Только и могла спросить я растерянных лопаеглазами. Никому не говорите, барыня, нас убьют, как убивали наших. Оборотень повинин смерти на месте. Я вскочила с кровати и попятилась к стене. Оборотень, значит, Городищев был прав, и Лалуи влинскую белооборотень. Быть может, даже Захар, но зачем Захару убивать Мадистку? А зачем обратно убивают? Зачем убивают маньяки? Можно ли обратно сравнить с маньяком? О чём я думаю? Мамочки пробормотала я, глядя, как щетина то появляется, то исчезает. Захар явно боролся с болезнью, но она, похоже, брала верх. Что делать-то? Веревку, пророчал Захар. Свяжите меня. Связать? Да, крепко. «А Катю тоже?» Я боязливо глянула на девочку, но она лежала с закрытыми глазами и стиснутыми зубами, колотясь в ознобе. Захар помотал головой. «Нет, Зов Луны еще не властен над ней, как надо мной. Бегите за веревкой, да побыстрее. Я в полнолуние за себя не отвечаю». «И где найти веревку?» Я заполошно бросилась из комнатки, наткнулась на Данилку и схватила его за руку. «Мне нужна длинная крепкая веревка». «Да где же я?» «Быстро!» Лоды, что найду, задача набуркнул парнишка и побежал вниз по лестнице. А я вздохнула несколько раз, чтобы немного успокоиться, и вернулась к Захару. Интересно, он способен на всех убить? Веревку, куда Нилка притащил быстро, освоился парнишка в заведении и привязался к девушкам, но больше всего к Захару. Видимо, его отец-угольщик не уделял мальчику внимания, поэтому вместе с верёвкой Данилка просочился в комнату и, увидев шерст на лице Захара, зажал вскрик ладонью, спросил невнятно: Что это с ним такое? Он болен, коротко ответила я и взяла крепкую бичёвку, тронула охранника за плечо. Захар, я свяжу тебе руки, хорошо? И ноги, прорычал он. Примотайте меня к кровати. Дать что-нибудь прикусить, чтобы я не выл. Я сделаю всё, что в моих силах. Веревка оказалась достаточно длинной, чтобы я смогла сделать из большого мужчины хорошо обмотанную сосиску. Оглядевшись, я взяла со стола салфетку, туго свернула её в рульку и сунула в рот Обритню. Захар вцепился в ткань в микотросшими клыками и глухо застонал. Стон перешёл в вой, но салфетка заглушила его. Катя смотрела на отца с ужасом, в глазах её стояли слёзы. Я не знала, как утешить её, поэтому сказала неловко: "Всё будет хорошо, Катюш, не бойся". Со мной всё так же произойдёт, спросила она дрожащим голосом. Я присела рядом с ней, обняла горячее тело в ознобе и просто закачала, ничего не ответив. А что я могла сказать маленькой девочке, единственному родному существу, который мучится от того, что оно есть по своей сути? В комнату заглянула Аглая, зыркнула на Захара, бросила мне: "Парфери вас дожидается, грит ехать пара". Да, но я не могу оставить их, растерянно ответила я. Я присмотрю, взгляд Оглая стал тяжёлым, странным. Я нахмурилась. Ты не знаешь, что с ним? Знаю, видала в детстве. Да? Дети, Мадам, я справлюсь. Она даже рукой махнула, прогоняя меня. Я взглядом спросила у Кати разрешения, и она кивнула. Что ж, раз так, никому ни слова о том, что здесь происходит, веско сказала я обоим. Данилка закивал, прячась за Оглаю. Девушка отвела взгляд. Ох, не к добру это, не к добру. Но не ехать к Лебединскому я не могла. Я уже договорилась, что он будет писать сценарий моего сериала, и сегодня мы должны работать над пилотной серией. Пилотная самое важное. Нельзя промахнуться ни с героями, ни с событиями. "Аглая", повторила я с нажимом. Она кивнула, сдаваясь. "Да не скажу, я не скажу, жалко их. Всё, я уехала". По ферье ждал меня в коляске. Кобылка с гордым именем Звезда обречённо отмахивалась хвостом от мухи слепней, трясла головой. Мой кучер о чём-то тихонько с ней беседовал, а лошадь придала ушами, ловя его слова. Я села в коляску, не дожидаясь, пока он мне поможет и велела: "К Лебединскому, как прикажете, барин". Но до литератора мы не доехали. Когда лошадь ступила на булыжник площади перед церковью, Прямо под её копыта с диким мявом бросилась откуда-то большая чёрная кошка. Звезда заржала как дурная, прижала уши и взяла в галоп, не обращая внимания на рогонь Парфирия. Каляска подскочила на камне, моего кучера выбросило на мостовую, а я, вцепившись в поручень, зарала от ужаса в виде перед собой, вместо широкой спины круп кобыл сболтающимися под сиденьем поводьями. Звезда несла нас, не разбирая дороги, и я невольно зажмурилась. «Умирать страшно, и так не хочется!» «Мамочки!» — резкий рывок, испуганное ржание лошади и коляска стоит, а я... Я открыла глаза и увидела, что звезду схватил под усцы всадник на прекрасном коне, белом, с длинной гривой. А мужчина, не выпуская повод моей лошади, приблизил коня ко мне и спросил взволнованно. «Вы в порядке, сударыня?» «Да, благодарю вас», — запинаясь, сказала я. Дыхание сбилось, корсет давил на грудь, и я поняла, почему барышни часто падали в обморок. Как тут не упадёшь, если не отдышаться? А такой красивый мужчина спас тебе жизнь. И теперь смотрит уча свяливо своими шикарными серыми глазами. А как одет, как одет! Костюм тройка приятного тёмно-синего цвета, цилиндр в тон, перчатки, бежевый шейный платок. Явно богач. Даже всколыхнулось нечто в душе. Ох, я бы с ним покрутила где-нибудь. Но коляски уже бежал Парферий, ахая и причитая, клянясь моему спасителю, маша руками на кобылу, подскочив ко мне, упал в ноги. Богарынь, прощенье просим, некажите, не сумел сдержать проклятую кобылищу. Всё в порядке, Парферий, не волнуйся так. Я улыбнулась, через силу только сейчас понимаю, какой беды сумела избежать благодаря незнакомцу. Тот бросил повод звезды кучеру и, глядя мне в глаза, коснулся пальцами полей цилиндра. «Рад, что вы в целости и сохранности, сударня. Позвольте представиться. Сергей Павлович Черемсинов». Несколько дней назад приехал на лето в свое поместье. Он смотрел на меня с легкой улыбкой, и я сообразила, что нужно перестать пялиться на него и представиться в ответ. Вспомнив фильмы и сериалы, я протянула ему руку тыльной стороной вверх и сказала «Татьяна Ивановна Клиновская». Примнога благодарна вам за спасение. А я, Татьяна Ивановна, благодарен судьбе за то, что она позволила мне познакомиться с вами, пусть и таким необычным способом. И подслал мою кисть, потом наклонился чуть ниже, сказал тоном, исключающим отказ: Позвольте пригласить вас в ресторацию. Никогда себе не прощу, если вы сейчас уедете и исчезнете навсегда. Мне стало смешно, но я постаралась не показать этого. Как будто мы в городе миллионнике, Да в этом Михайловске всего-то жителей тысяч 5, или даже меньше. Откуда эта трагичность? Черемсинов любит театр? Или она свойственна всем разным богачам этого мира этой эпохи? Черемсинов? Что-то знакомое, я уже слышал эту фамилию и совсем недавно. Но от кого? Решение надо было принимать быстро, ибо Сергей Павлович смотрел нетерпеливо. Ничего не случится, если я поужинаю с этим милым мужчиной, который спас мне жизнь, а потом уже поеду к Лябинскому. С Черемсиновым надо познакомиться обязательно и пригласить его на открытие моего салона. Он при деньгах, это сразу видно, да и театральность его стихия. И я велела Парферию: "Припаркуйся тут". То есть, подожди меня. Сергей Павлович, я принимаю ваше приглашение. Где находится ресторация? Я совсем недавно в городе. Черемсинов спешился и протянул мне руку. Прошу вас, Татьяна Ивановна, здесь, на площади расположено вполне приличное заведение. Его держит сын бывшего крепостного моего почившего отца. Вот как, ответила я сдержанно, выстраивая в голове логическую связь. Крепостной папаша Черемсинова выкупил свободу и замутил ресторанчик на главной площади. Очень интересно, где же он взял столько денег? Да, я часто ужины у него, когда приезжаю в Мишель. — Ага, Мишель. Он называет городок так же, как и мадам Корнелия. Это секта какая-то? Или Черемсинов был знаком с мадам, заходил к ней в заведение? — А вы, Татьяна Ивановна, приехали в гости или решили у нас поселиться? Неожиданный вопрос. Мы шли к ресторации прогулочным шагом. Конь Черемсинова фыркал за спиной, шумно вздыхая, и я тоже вздохнула, подбирая слова. Дело в том, что мне пришлось взять на себя ответственность за... Одно симпатичное заведение в городе и переделать его в музыкальный салон. Что вы говорите? изумился Сергей Павлович. Так вы деловая женщина, вот ту ж никогда бы не подумал. Музыкальный салон, я очень люблю музыку, знаете ли. И театр, о, я горячий поклонник театра. Не собираетесь ли вы ставить пьески? Собираюсь, улыбнулась довольна. Оп, ещё один клиент найден. Теперь можно и поужинать со спокойной душой. В ресторане к нам подбежал половой, в длинном переднике, отвёл низкий поклон на залебезил. Господин граф, какое удовольствие видеть вас снова в нашем заведении. Благодарю, Фёдор. Найди к нам тихий столик. Прошу вас, извольте сделать удовольствие, рассыпался бисером Фёдор и поспешил к столику на двоих у окна. Задвинул за мной кресло, пихнув его под колено, и снова поклонился. Меню, извольте «Нет, принеси-ка нам лучше шампанское вино, которое есть в погребе. К нему супца с лапшой или с колопов», — распорядился Черемсинов. «Сей секунд, господин граф». Отвесив третий поклон, половой убежал, а Черемсинов взглянул на меня с улыбкой. «Итак, госпожа Клиновская, расскажите мне побольше о себе. Откуда вы приехали в Мишель?» «О, из одного очень большого и очень далекого города», — сказала я тем тоном, который решила больше никогда не использовать. Тоном для клиентов. Но Черемсинов не клиент, я завязала. Запуталась, сама себя запутала. Улыбнулась ему ослепительно, и прежде чем он запротестовал, спросила в ответ. «А вы, господин граф, наверняка приехали из Олексбурга?» Ляпнула наугад, вспомнив разговор с Потоцким. «И попала?» Граф наклонил голову, ответил. «Вы угадали. Я живу там большую часть зимнего сезона и приезжаю в родовое поместье только на лето». Здесь немного скучно, но дела и менее требуют моего вмешательства хотя бы раз в год. У вас большое поместье? Самое большое в окрестностях Мишеля, если, конечно, не брать в расчёт земли Потоцких. О, вы знакомы с Елизаветой Кирилловной? Обрадовалась я. А вот Черемсинов удивился. Вы тоже с ней знакомы? Каким образом? Потоцкие не водят дружбу с разночинцами. Ах, вот даже так! А ты, демократичный мой, водишь? Но вслух этого не сказала и постаралась не моргнуть при слове разночиннец, смысл которого был мне не вполне понятен. Сказала: "Мы и познакомились при необычных обстоятельствах, и Елизавета Кирилловна даже пригласила меня на бал в пятницу". "Что вы говорите? Тогда мы обязательно увидимся завтра на балу", улыбнулся Черемсинов. А я переполошилась. "Завтра? Как завтра? Пятница уже завтра?" совершенно верно любезная Татьяна Ивановна. Сегодня с утра был четверг, а значит, завтра будет пятница. Какой ужас, ужас, кошмар! Я ведь собиралась поблистать на балу у Потоцкой, чтобы собрать все сливки общества на открытии музыкального салона. И забыла, замоталась, выпустила из виду. И платья у меня нет, и к кому обратиться, я не знаю. Едвига, мне нужно срочно ехать к пане Едвиге и выцарапать у нее самое прекрасное платье, которое есть в ее ателье». Но придётся составить Черемсинова. А, как быть, что делать? Я встала и Граф поднялся следом, запалошно всплеснул руками. Сергей Павлович, я забыла, понимаете? Я забыла, что бал в пятницу, а я не готова. Мне нужно срочно. Извините, мы обязательно поужинаем с вами в другой день. И выбежала из ресторана, оставив ошеломлённого графа смотреть мне вслед. Нет, нет, я всё делаю неправильно. Он Бог знает, что подумает обо мне. А я не смогу даже оправдаться. Я же не могу сказать, что меня принесла сюда из другого мира сумасшедшая старуха, хозяйка франшизы борделей». Порфирий почти не удивился, когда я появилась на площади, высматривая его, и подогнал ко мне коляску, спрыгнул и подал руку, помогая сесть. «А что ж, барни, не отужина ли?» «Мне нужно срочно к пане Едвиге. Завтра бал у княжны Потоцкой, а у меня нет платья». «У-у-у», протянул кучер, забираясь на свое место. Сейчас мы рысью, но звезда, голубушка, звезда не заставила себя упрашивать и затрясла нас по мостовой, вцепившись в поручень, я напряжённо вспоминала, обещала ли мне паня Едвига платье помимо того, что я заказала на открытие салона. И мне всё время казалось, что обещала. А ещё я ужасно хотела нажать на педаль газа, чтобы коляска двигалась быстрее. Страдала от невозможности сделать это и нервничала. бал. Мне нужно попасть на этот бал и быть там самой красивой, не просто красивой, а сногсшибательной. Пани Едвига не ведьма, а был бы здорово, если бы она смогла мне сшить платье меньше, чем за сутки. На улице Езовиной народу было совсем немного. Во всяком случае, проехать нам дали быстро. И у дома модистки я выскочила из коляски, не дожидаясь помощи Порфирия. подумала мельком, что паня Едвига снова пожурила бы меня за суфражизм, но отбросила эту мысль. Плевать ей богу. Я не могу жить так же медленно, как все эти люди. Я привыкла к другому ритму, быстрее, быстрее, быстрее. Я не стала стучать или звонить, просто вырвалась в ателье и бросилась сразу же в главную комнату. Споткнулась, глядя под ноги, и с ужасом заорала. На полу лежала девочка-служанка с разорванным горлом. А вокруг было море крови. Да жавиу. И быстрые шаги где-то не вдалеке, кто-то бежал. О, братень, пани Едвига, крикнула я. О нет, если съедят ещё и эту мадистку, этого я убийцу не прощу никогда.